Документ 32. Отчет Вольфа Мессинга. «Совершенно секретно. Особая папка НКВД СССР. Секретариат. Москва. Площадь Дзержинского, 2». «Товарищ Берия, как видите, я учел ваши слова и отправляю отчет без понуканий. Вы спрашивали, каково жить в эвакуации. Не знаю, интересовались ли вы этим вопросом всерьез или из вежливости, но я отвечу на него». Эвакуированные живут по-разному, кто как устроится, но все же, когда наблюдаешь за людьми, чувствуешь, что обращение товарищ очень верное и полностью соответствует действительности. Народ поддерживает друг друга, делится едой и прочим, что сейчас имеет высокую ценность. Общая беда объединила, сплотила людей, и это здорово поднимает дух. Разумеется, люди разные, иные сплетни разносят, Говорят, например, что Москву вот-вот оставят, что правительство давно уже покинуло столицу. Я, как могу, пресекаю это упадничество, но о подобных фактах кому положено не сообщаю. Людям трудно, иные из них потеряли родных. Слабые они теряют веру в нашу окончательную победу, но пройдет время, и все убедятся в правоте сильных. Признаться, в июне я негодовал на собственную хилость – Близоруки, с больными ногами. А Вольф Мессинг страдал облитерирующим эндортериитом обеих ног. Примечание израильского редактора. «Кому я нужен на фронте? А мои выступления? Ну какой с них прок в военное время?» К счастью, театральный администратор Игорь Нежный оказался прав, когда сказал, что нам всем найдется дело, как только уляжется суматоха первых дней. Так оно и вышло. Раненые в госпиталях принимали нас очень тепло, да и тыловикам была нужна хотя бы минута простого отдыха, зарядка бодростью, которую мы передавали со сцены в Новосибирске, Омске, Ташкенте, Алмате. И все, что я мог, я постарался сделать. Стал давать не одно, а два выступления в день. В моем возрасте это тяжело, но тем, кто сейчас на передовой, куда как тяжелее. Простите за несколько затянутое предисловие, но вы же сами просили побольше подробностей. Итак, 3 ноября меня вызвали в Москву, в Кремль. Замечу, что я хотел этого и сам. За то время, что прошло после нашей последней встречи, Сталин изменился не слишком. Он выглядел очень усталым. Немцы наступали на Москву. Но воля и сила по-прежнему исходили от вождя. Как и вы, Иосиф Виссарионович, поинтересовался, как мне живется в эвакуации. Я рассказал ему, что подумал о переезде на юг, где зима мягкая, но, побывав в Ташкенте, убедился – выгоды проживания в теплом климате не так уж и велики, недостатков больше. Тот же Ташкент перенаселен, частенько одну комнату делят занавесками на четыре закутка, где и селятся. Разумеется, такая скучность ни к чему хорошему не ведет. Сказал, что больше всех южных городов не расхваливали Алмату, но это место мне не понравилось. Однако именно там мне было явлено пророчество выражаясь церковным штилем. «Я увидел Сталинград и страшную битву за этот город, которая произойдет в 1943 году. По всей видимости, мы одержим победу в этом великом сражении, поскольку советские войска закончат свой поход в Берлине, но случится это только 8 мая 1945 года. Меня страшила эта дата. Очень уж долго выходила Великая Отечественная война», но я нисколько не сомневался в истинности, видения предвидения. Я видел парад победы на Красной площади. Волнуясь, закончил я свой рассказ, видел, как фронтовики бросают нацистские знамена к Мавзолею. — В сорок пятом? В мае? — осведомился Иосиф Иссарионович. — Мы рассчитываем закончить войну в следующем году. — В сорок пятый это так долго. Вы уверены, товарищ Месинг? Уверен, товарищ Сталин. Минут пять мы молчали и курили. «А что вы можете сказать о том, какой будет послевоенная Европа?» – спросил вождь. «Польша, Чехословакия, Венгрия, Болгария, Румыния, Югославия и Восточная Германия станут нашими союзниками, товарищ Сталин. а В этих странах будут править коммунисты. Вы уверены, что Австрия, Франция и Финляндия не станут социалистическими государствами?» «Судя по увиденному мною, нет. Финляндия непременно должна стать одной из наших республик, Мы должны посчитаться за сороковой год. А наши союзники, Америка и Англия, скоро они откроют второй фронт. Очень нескоро, товарищ Сталин. Будут ждать сорок четвертого года, когда мы и сами погоним немцев обратно в Германию. А после войны Черчилль станет призывать капиталистические страны к войне с СССР. Мама, закли! Отец собаки. Грузинская. Бранная. Процедил Иосиф Виссарионович. Усмехнувшись, он все свел к шутке. «Вас, товарищ Мессинг, следует прикрепить к ставке». Имеется в виду ставка Верховного Главнокомандующего ВГК, чрезвычайный орган высшего военного управления, осуществлявший в годы Великой Отечественной войны стратегическое руководство всеми вооруженными силами СССР. «Скажите». «А как люди настроены в тылу? Сильно ли изменилось настроение ваших зрителей, товарищ Мессинг?» «Люди настроены на победу, товарищ Сталин. А что до моих зрителей?» «Да, их настроение заметно изменилось. Все думают о войне». Иосиф Виссарионович покивал понятливо и спросил. «Где вы собираетесь отмечать Новый год, товарищ Мессинг?» «Пока еще не знаю, товарищ Сталин». «Знаете, когда закончится война, но не знаете, где будете встречать Новый год?» Напрягшись, я увидел себя в новогоднюю ночь, летящим в самолете. Буду встречать Новый год в небе, товарищ Сталин. На этом время, которое вождь мог уделить, мне закончилось. Вольф Мессинг Из воспоминаний Мессина Полякова Эгмонт Алексей Львович Мессин Поляков Друг семьи Мессингов Мессин Поляков называл Вольфа Григорьевича своим крестным отцом. Вероятно, это ошибка эгмонта Львовича. Когда его крестили и нарекли Алексеем, он был совсем ребенком, а Вольф Мессинг всегда оставался верен религии предков, христианства не обращаясь. Примечание израильского редактора. Насколько я помню, мы с мамой и бабушкой переехали из Ашхабада в Новосибирск, когда мне было пять лет, в 1942 году. Отец мой в то время служил на границе, был музыкантом в оркестре погранвойск. Эггмантом он меня назвал в честь знаменитой увертюры Бетховена, которую любил исполнять на аккордеоне. В Новосибирске же меня перекрестили в Алексея в честь маминого брата, летчика, погибшего на войне. Так что у меня два имени, и на этих новосибирских крестинах присутствовал Вольф Григорьевич Мессинг, ставший моим крестным отцом. Он предсказал гибель Леши, я присутствовал при этом. Он сказал это моей маме, Леша погиб на Таманском полуострове. Жили мы на улице Омской, в доме номер 17, довольно большом, с огромными, как мне тогда казалось, деревянными ставнями. Бабушка работала в столовой, то ли обкомовской, то ли принадлежащей авиационному заводу имени Чкалова, я не могу сказать точно. Но там проводили разные приемы, приезжало руководство. Бабушка была шеф-поваром, она готовила прекрасно. Однажды у них на кухне возник мужчина с лохмаченными кудрявыми волосами, посмотрел туда-сюда, «Ну, быстро, быстро, по хозяйству!» – сказал он. А бабушка стояла у окна, была чем-то расстроена и погружена в собственные мысли. Потом, когда Мессинга я знал уже не один год, я понял, что для него было естественным обратиться к печальному человеку. Он был очень добрым. «Что случилось?» – спросил он тогда. Младший сын бабушки Леша был летчиком и находился на фронте. Да еще я заболел. У меня было сильное истощение, кроме того... Меня преследовали кошмары, спровоцированные впечатлениями от войны. Мне врезалась в память, как во время бомбежки, в которую попала наша семья при эвакуации, катятся арбузы, разбиваются, разлетаются, и их мякоть мне казалась кровью. Вольф предложил посмотреть меня. В той свой визит он показал многое из того, что умел. С тех пор Мессинг стал заходить к нам. Зимой меня крестили в церкви, и он стал моим крестным отцом. Я действительно очень отчетливо запомнил практически весь период нашей новосибирской жизни. Помню, например, как Мессинг зашел к нам в гости, и мы все вместе праздновали знаменитую передачу самолета летчику Константину Ковалеву. Обстановка была очень веселая и душевная. Что касается волшебства, конечно, Вольф Григорьевич не раз изумлял и поражал меня. Как-то раз он одним взглядом заставил воробьиную стайку дружно спуститься ко мне на землю. В тот день... Когда отмечали передачу самолета, Вольф Григорьевич подарил Ковалеву, тоже гостившему у нас, замечательные золотые швейцарские часы. Точно такие же он носил сам. Мне, любопытному мальчишке, конечно, тоже захотелось посмотреть на эти часы, и я попросила Вольфа Григорьевича показать их мне поближе. На что он сказал, а ты пойди, встань вон в тот уголок, вытянись по стойке смирно, протяни ручку вперед, и через три минутки у тебя будут такие же часы. Я так и сделал, постоял, постоял, и вдруг вижу, что на моей руке действительно надеты часы. Я их туда-сюда вертел, рассматривал, слушал, а через какое-то время они вдруг исчезли. Как-то зимой со мной произошел несчастный случай. Я, решив проверить мамины слова о том, что хорошим детям Дед Мороз посыпает все вокруг сахаром, а плохим льдом, лизнул щеколду и содрал кожу на языке. Рана заживала очень долго». Мы были вынуждены даже купить курицу, чтобы лечить мой язык свежим яйцом, и вот однажды бабушка отправила меня в сарай за яйцом, а Мессинг, который в тот момент как раз был у нас, говорит, «Не нужно ходить в сарай, зайди в свою комнату, там, в штопольнице, на столе найдешь яичко». Я захожу в комнату и вижу, что на столе в штопольнице и в самом деле стоит яичко, оно было теплым на ощупь, будто курица снесла его только что у меня до сих пор в голове не укладывается, каким образом ему удавалось делать такие вещи».